Глава 7. Я часто пытался представить, что думал полк Раго во время состоявшегося два месяца спустя судебного процесса, на котором так и не упомянули з л о с ч а с т н ы е отпечатки пальцев. Ведь наверняка он осознал, что попался на втучку Нира Вулфа. И что держал он тогда язык за зубами и позволь взять у себя отпечатки пальцев. так и теперь гулял бы на свободе. Как-то раз я спросил Вулфа, как бы он поступил, если бы все обернулось таким образом. Но ведь не обернулось, — возразил он. А если бы, — не унимался я. Фу! — выркнул Вулф. Вероятность такого поворота событий была слишком ничтожна. Сомневаться в том, что тесемку развязал, именно убийце не приходилось. Внезапно столкнувшись с утверждением, что На тесемке могут остаться его отпечатки. Он должен был как-то оправдаться. В частности, объяснить, каким образом они там оказались. Причем объяснить добровольно, не дожидаясь разоблачения. Но я не отставал. Согласен. Втучка удалась на славу, но все-таки что если? Все равно отвечу, что обсуждать столь крохотную вероятность бессмысленно. Что если твоя мать подкинул бы тебя... трехмесячном возрасте, в клетку с тигром. Что бы ты тогда делал?» Я ответил, что подумаю, а потом дам ему знать. «Что же касается повода для убийства, то можете попытаться сами угадать с трех раз, но даже близко не попадете. Ткнете пальцем в небо. Вся болтовня в кабинете Вулфа, тот памятный день, не позволила бы пролить и капли света. на подлинную причину смерти Филиппа Холта. Вот как сыщики зарабатывают свои язвы. Впрочем, я ошибаюсь. Лора Корби упомянула, что Филипп Холт любил женщин, а это, безусловно, имеет отношение к делу. В числе женщин, которых он любил, оказалась и жена Поля Раго. Привлекательная, голубоглазая особа, а возраст угодившийся ему в дочке. Так вот, Филипп Холт слишком усердно приударял за ней, и, в отличие от Флоры Корби, ей его у х а ж и в а н и е пришлись по сердцу. Олю Раго это почему-то не понравилось.